Глава 32. Утром следующего дня Метр Петронио прибыл в замок не один, а в сопровождении старшего сына, мрачноватого и молчаливого. Мужчины долго обмеряли лестницу веревкой с узелками, что-то проверяли с помощью отвесов и возились столько, что часа через полтора я не выдержала и вышла на задний двор. «Ну что, почтенный Метр, можете ли вы мне сказать, сколько это будет стоить?» Мэтр Петронио завел вчерашнюю шарманку, рассуждая о том, что ежели, допустим, делать дубовую, то это одна цена, а ежели, допустим, сосну пустить, Признаться, я, привыкшая к четким прайсам и фиксированным ценам, немного растерялась под этим потоком. Кто знает, чем бы кончилось дело, если бы на площадку башни не вышел барон. Петрони. «Голос моего свекра был не такой и громкий, но плотник тут же прекратил свое словоблудие и, задрав голову, посмотрел на барона. Потом тяжело вздохнул и почти бегом кинулся к лестнице. Я и его сын наблюдали снизу, как почтенный мэтр, торопливо поднявшись по лестнице, беспрестанно кланяется и что-то говорит. Однако это словоизвержение закончилось странноватым жестом свекра. Он постучал указательным пальцем по перилам площадки». И от этого тихого звука Мэттер замолк, прижимая к груди скомканную шляпу и с почтением глядя на барона. Свекр произнес буквально несколько фраз и говорил так негромко, что нам внизу слышно не было. Мэтр часто-часто закивал в ответ и низко поклонился в спину уходящему барону. Затем, спустившись на землю, мэтр начал торопливо скручивать в клубок свою веревку и заявил мне. «Так что, госпожа это до завтра. С утречка мы с сыном придем, и весь инструмент привезем и гожие материалы. Боясь нового слова извержения, я даже не рискнула спросить, из чего будут делать лестницу и сколько она стоит. Всяко барон выбрал для себя не худший вариант. С утра на телеге привезли кучу досок, и во дворе завизжала пила. Я с интересом рассмотрела инструмент. Формы он почти не отличался от современного мне, но явно был выкован вручную а не отштампован из заготовки. Сколачивали лестничные пролеты прямо на заднем дворе. Я представляла, что рабочие будут заменять их по очереди, но оказалось, что это не так. Плотник собирался сперва изготовить все пролеты, привести готовые балясины для перил и только потом с помощью подсобников поменять всю конструкцию в один день. Об этом мне поведал барон, когда я принесла ему завтрак. «Тебе не нужно слушать его болтовню, Клэр». Когда ты пытаешься что-то заказать, неважно, лестница это или платье, ты должна точно знать, из какого материала эта вещь будет и сколько ты готова заплатить. Всегда выбирай честную цену и не позволяй заговаривать себя до смерти. «Господин барон, откуда бы я могла узнать честную цену на лестницу?» Барон усмехнулся и ответил. «К сожалению, девочка, это приходит только с опытом». Но болтал мэтр не просто так. Многие смерды, кто перешел жить в город и обучился мастерству, излишне словоохотливы. Они стараются показать важность своего ремесла и набить себе цену. С крестьянами попроще. Но не расстраивайся так, Лэр. Со временем ты привыкнешь и научишься управлять людьми. У меня не так много времени на обучение. Через год вернется мой муж. Я поставила на стол тарелку с завтраком и ушла». Я была благодарна барону за помощь и попытку обучения, но, к сожалению, понимала и некоторую бессмысленность этого самого обучения. Пока не решена основная проблема моей безопасности, все это пустое. В обед из города пришла молодая беременная женщина, жена старшего сына плотника. Она принесла работникам закутанный в тряпки горшок с каким-то варевом и, дожидаясь, пока мужчины поедят, чтобы забрать посуду с собой, зашла на кухню, попросила воды. Ей захотелось пить. Агапа в это время управлялась со скотиной, а я, воспользовавшись случаем, предложила женщине посидеть и передохнуть перед дорогой. Похоже, ей было любопытно посмотреть на баронскую кухню, потому что она воспользовалась моим предложением с радостью и благодарностью. «Спасибочки вам, госпожа Бронета!» И то притомилась я в дороге, уже и срок немалый. Она погладила себя по изрядно округлившемуся животу. А бегать все одно приходится, свекровь старая, ей такой путь в тягость... «Может быть, налить тебе взвара?» Женщина была довольно молода, лет двадцати пяти, не больше, круглолицая и крепенькая шатенка, одетая в тяжелую суконную накидку, которую она с удовольствием сняла, чтобы погреться на табуретке возле печки. Она отхлебывала горячий напиток, грея зябшие пальцы, окружку и неторопливо рассказывала. «Четвертый год я замужем, госпожа баронета, А до того служила при кухне в доме барона фон Бранта». «Помощницы при кухарке. Оно и сытно, и тепло было. Я и с мужем там и познакомилась, прямо на кухне. Он у нас полочки навешивал. Там меня и углядела». Хихикнула она. Звали женщину Бертилда, и она собиралась рожать второго ребенка. Некоторое время она рассказывала о том, как ей повезло со свекровью, что та добрая женщина и не придирается никогда зазря. Из ее разговора получалось так, что дом они с мужем выкупили прямо рядом со свекрами, чтобы мужчинам было удобнее работать. Тамочки между домами, проход небольшой есть. В том проходе они все свое добро и хранят. Сделали себе навесик. И какая работа, если мелкая, то тамочки исполняют. Потом как-то незаметно рассказ ее вернулся на кухню барона Бранта. И вот тут она смогла меня заинтересовать разными кулинарными деталями. «А как же госпожа Баронетта? Я у тетки Сигулд готовить научилась. Все время смотрела. И теперь в Христовой празднике мужу своему, как барону какому, готовлю!» Хихикнула она. Вспомнив претензии свекрови на жидкую кашу, решила выведать у Бертилды, чем отличается стол барона от стола горожанина. Женщина была так явно рада моему любопытству, что я мгновенно получила несколько весьма странных рецептов. Особенно поразил меня один вариант соуса – Очень барон это блюдо уважал. Как ешь ли рыба, какая благородная попадет, так ее надо почистить, выпотрошить и прямо целой тушкой сварить. И в воду, где варишь, ничего добавлять нельзя ни соль, ни сахару. Только как закипит рыба, стакан вина тетка Сигулт вливала. Потом эту рыбину она это кловко на блюдо перекладывала целиком и прямо горячую соусом заливала и сразу ее на стол. Рецепт соуса Бертилда тоже мне расписала, но, на мой взгляд, был он весьма необычным. Для этого соуса требовалось 3 сырых желтка и 3 вареных а также петрушка, чеснок, соль, сахар и растительное масло. Технология приготовления была следующая. Вареные желтки растирали в ступке со всеми остальными сухими ингредиентами. Потом добавляли сырые желтки и растирали еще некоторое время. И только затем, предварительно тщательно размешав в отдельной посуде нерастительное масло и вино, выливали полученную смесь в желтки. Разумеется, никакой громовки не было. Соль и сахар, как и остальные продукты, брались исключительно по вкусу. На слух соус казался похожим на плохо взбитый майонез, если бы не наличие вина. Однако тут я додумалась уточнить. Бертильда, а вино какое требуется?» «Самое кислое!» Тетка Сигулд, где бутылку на окно ставила и сказывала, что так оно еще лучше будет. «А ты сама это вино пробовала?» «Пробовала госпожа Бранетта», — Бертилда хихикнула и добавила. «Кислючая оно, аж страсть!» Тут я сообразила, что вином заменяли обыкновенный уксус. Заодно в процессе беседы всплыла тема каш. И я поняла, чем недовольна была свекровь. Я варила на завтрак обыкновенные молочные каши, нежные, не слишком густые. В баронском доме кашу готовили по-другому. То, чем я кормила свекровь, оказывается, годилось только для десерта. А на завтрак или обед и пшено, и овсянку, и дорогой привозной рис варили в пропорциях два к одному. Остужали плотную массу, нарезали кусками, как хлеб, и сверху снова заливали каким-либо соусом. Тетка Сигулд по части соусов прямо мастерица была и за всего подряд готовила: и тебе феники, и тебе яблоки, и с мясом протертым, и со всяческими травами. А уж сколь яиц уходила на это роскошество! Бертилда покачала головой то ли с восторгом, то ли с осуждением. Мы разговаривали еще некоторое время, а потом она спохватилась, смешно всплеснув руками. Ой, батюшки, это как же я с вами заболталась! Свекровка тругаться станет. Благодарствуйте на угощение, госпожа Бранетта! Она торопливо поклонилась и, прихватив свою накидку, ушла. С лестницей плотник с помощником возились четыре дня. На пятый вместе с ним из города пришли еще двое работников. И старое трухлявое дерево наконец свалили груды возле стены башни, а новые пролеты, крепкие и прочные, заняли свое место уже к вечеру.